Кирилл Каливанский, Матабар. Книга пятая. Читает Сергей Уделов. Пролог. Просторный кабинет приветливо встречал теплое летнее солнце, заглянувшее с коротким вояжем в обычное серое и неприветливое к незнакомцам владение метрополии. Широкие окна, протянувшиеся от блестящего намытого лакированного паркета, вплоть до лепнины, прячущей карнизы высокого потолка, были настолько чисты, что практически сливались с цветущим садом, вид на который открывали единственному обитателю. Тот сидел за роялем и медленно, плавно перебирал клавиши, извлекая спокойную, ненавязчивую мелодию. Та сливалась с лучами солнца, игравшимися на бесконечных корешках книг, заменявших кабинету стены, настолько много их здесь скопилось. Книги лежали аккуратными пирамидами на полу, стопками телись на единственном письменном столе, и послушными рядами верных солдат выстроились среди бесчисленного множества полок и стеллажей. Двери, по форме напоминавшие окна, бесшумно открылись, и в кабинет вошел невысокий человек с немного непропорциональной фигурой, из-за чего отдаленно напоминал куклу, сбежавшую прямиком из детского театра. «Мой господин!» — склонился он в низком поклоне. Тот, к кому он обращался, высокий мужчина в изящном фраке и белых перчатках, не сразу отвлекся от своей игры. Лишь несколькими мгновениями позже он, плавно и легко, как птица крылом, взмахнул ладонями и отнял пальцы от белоснежных клавиш. — Вы смогли отыскать тело Тантовой? — спросил он голосом, столь же пивучим и мелодичным, как и струны его рояля. — Нет, мой господин, — низкий человек выпрямился. — Наши люди полагают, что ее останки успел забрать кто-то другой. Музыкант промолчал. Какое-то время он молча разглядывал собственный сад, подставив лицо лучам летнего солнца. «Продолжай», — произнес он после паузы. «Наши голоса во второй канцелярии сообщают, что не знают, находятся останки у них или нет». «Вряд ли», — спокойным ровным тоном возразил музыкант. «Если бы наши недруги нашли ее тело, то нашли бы и ключ, а значит, мы бы об этом точно узнали». «Дамы и господин, скорее всего, именно так», — снова поклонился слуга. «Мы подозреваем, что тело находится у кого-то из шести. Может быть, они хотят что-то получить со своей, если позволите, находки?» «Что-то получить», — в голосе музыканта прозвучала легкая ирония. «У них в руках оказался, как бы глупо это ни звучало, ключ от всей империи». «Найди его, мой верный слуга. Это наша приоритетная задача. Без ключа нам придется использовать запасной план, чего бы мне не очень хотелось сделать». «Да, мой господин», — прижав ребро ладони к груди, вновь поклонился низкорослый человек, — «а теперь сообщи мне хорошие новости». «Да, мой господин», — слуга надел монокль и открыл небольшую записную книжку в кожаной обложке. Гранд-магистр Аверский, как мы и рассчитывали, передал в завещании все свои исследования гильдии магов, так что уже скоро мы получим к ним полный доступ. Вопрос лишь в мотивации нужных людей. Постарайтесь решить данный нюанс с деньгами. Музыкант протянул руку и стянул с кофейного столика свежую газету. Жаль, конечно, что нам пришлось убрать Эдварда с доски. Но он воздвиг вокруг своего разума слишком высокие и в равной степени утомительные стены из глупого патриотизма. Через несколько лет юный Эдвард со своим военным опытом и мастерством стал бы для нас слишком серьезной проблемой. Впрочем, если не получится купить нужных людей слуга, то действуйте тонко. Не стоит сразу угрожать их семьям. Попробуйте найти компроматы. Впрочем, мне нет смысла объяснять тебе твою собственную работу. Я всегда благодарен вам, мой господин, за ваши советы и наставления. Старый друг, за прошедшие века меня не прекращает удивлять не только твоя змеиная изворотливость, но и сладость речей. Продолжим о делах. У нас есть уверенность, что нужные нам документы находятся в списке переданного гильдии магов. «Дамы, господин!» — слуга поправил монокль и перелистнул страницу. «По нашим сведениям, Аверский оставил все свои гримуары и записи без исключения. Во всяком случае, наши люди не смогли найти в записи гражданских дел каких-либо расхождений. Все закончилось, мой господин, весьма успешно. Эдвард Аверский убран с доски и не сможет помешать нашим дальнейшим планам...» А все его исследования и наработки в скором времени окажутся в наших руках. Что же, могу только похвалить тебя, мой слуга, за эту находку с Леей Моремир. Как и всегда, даже спустя века, твоя манера игры не перестает меня восхищать. А меня был учитель, которого только можно пожелать, мой господин. И снова лезть со спины не было видно, но, кажется, лицо музыканта тронуло улыбка. — Я лишь констатирую факт, мой господин. Слуга закрыл записную книжку и глубоко вздохнул. — Но в игре появилась неожиданная фигура, мой господин. Ненадолго в кабинете повисла тишина. — Ты про юного габара? Да, мой господин. Не стал отрицать слуга. Год назад мы уже вели с вами этот разговор. Вы тогда сказали, что потомок Аррора не представляет для нас угрозы и... «И ты сомневаешься в моих словах, слуга, или же ты считаешь, что я был неправ?» Голос музыканта не сменил своей спокойной интонации, а сам силуэт даже не дрогнул. Но слуга мгновенно рухнул на колени и так сильно прижался лбом к полу, что едва не заставил трещать рейки старинного паркета. «Мой господин, я ни в коем случае не хотел, чтобы...» «Поднимись, мой верный слуга!» Перебил его музыкант, дёрнув газетным свертком вверх и порыв ветра с легкостью, будто пушинку, вздернул низкорослого человека на ноги, а затем еще и пригладил образовавшиеся на костюме складки. Прошли века, но ты, как и прежде, спешишь пасть на колени. Полагаю, что пес обученный служить, даже когда больше не осталось и следа от его клетки, все еще помнит, как выполнять команды. Мой господин! Глубоко поклонился слуга. «Я не смею оспаривать ваши решения. Мне неведома вся глубина вашего замысла. Я лишь ваши руки и ваши глаза. Простите мне мою минутную фривольность. И снова тишина, нарушаемая неслышной игрой лучей света на клавишах рояля. «Арроры Габар». Как утомительно это имя. Сколько раз он вставал у меня на пути, и даже когда все уже почти получилось с юным Яковом, арор сумел разглядеть мою ловушку. Слуга молчал. За прошедшие двести лет он хорошо уяснил, что порой рядом с его господином стоит держать язык за зубами. И вот, его нет, а я все еще вынужден сражаться с его призраком. Прости мне, мой верный слуга, мимолетное заблуждение, вызванное надеждой на то, что путь к достижению заветной цели наконец свободен от преград. Видимо, судьбой крови Габар начертано вставать предо мной. Я признаю, что Арт и Габар действительно обладает достойным потенциалом. Мой господин. «Мы знаем сразу несколько его уязвимых пятен. Семья в дель может и находится под защитой второй канцелярии. Но за несколько лет мы сможем найти в этой стене бреши». «Может, и найдете. Но если кровь и габар сильна в этом детяти, то, поразив его близких, мы собственными руками лишь закалим эту необработанную сталь». — Нет, мой верный слуга, а сейчас удар по данному, как ты любишь выражаться, пятну создаст больше проблем, чем принесет пользы. Он связал себя крепкими обоюдными узами с дочерью Арман. — Арман? Родственница губернатора Шамтура? — Да, мой господин дочь. — Что же, это хорошо. Пока что Шамтур нужен нам сильным а его губернатор должен быть сфокусирован на своей работе, а не на душевной травме. Но поставь фигуры на доску так, мой слуга, чтобы мы всегда могли использовать этот ход. Однажды он уже сработал с Арором, может быть, сработает и с его потомком. «Хорошо, мой господин, но это займет время. У нас все еще есть несколько лет в запасе слуга». Работай, вдумчиво и не спеша. Мы не торопимся. Обидно будет споткнуться в самом конце. Да, мой господин, вы правы. Сосредоточь внимание на ключе слуга. На данный момент это наша приоритетная задача. Нам нужно то, что он отпирает. Это сильно упростит задачу и избавит нас от необходимости использовать вторую заготовку. «Да, мой господин», — который раз повторил низкорослый человек. «Но, возможно, нам придется воспользоваться фигурами, которые мы поставили на поле в партии шестерки?» «Значит, мы ими воспользуемся. Но тонко. Если должна пролиться кровь, то пусть все будут уверены, что она пролилась в качестве следствия совсем иных причин. Никто не должен знать, что мы ищем ключ». И что он вообще существует? Юный Габарь его, скорее всего, видел. Может и видел, вздохнул музыкант, подпирая подбородок свободной рукой. Но он не знает, что именно он видел. Хотя ты прав, один раз я его недооценил. Больше этого не произойдет. Воспользуйся нашими запасными фигурами. Пусть они постараются устранить его с доски. «Да, мой господин». Слуга снова открыл записную книжку. «Наши голоса во второй канцелярии сообщили о странном движении в архиве». «В архиве, значит?» «Что же? Это рано или поздно должно было произойти. Вы полагаете, что полковник понял, в какую игру мы играем?» «Вряд ли, старый друг, если бы полковник все понял» то мы бы увидели подтверждающие это знаки. Нет, вряд ли он что-то понял. Но его нюх и воистину великолепен. Так что, возможно, он увидел какие-то части нашей мозаики, самые уязвимые ее точки. Живых свидетелей не осталось ни в горном хищнике, ни в лабораториях, мой господин. Что не мешает им отыскать какие-то следы? Мы не стоит мой верный слуга поднял четырехпалую руку музыкант, обрывая своего собеседника. «За прошедшие два века ты продемонстрировал себя как мой лучший инструмент, но даже самый тонкий нож оставит следы. Их полковник и попытается отыскать, и если я правильно понимаю, скорее всего, при помощи тех же лиц, которых ты так успешно водил за нос». И все же они сумели слишком близко подобраться и к ключу, и к тому, чтобы раскрыть нас, мой господин. Мы едва не выпустили Аверского из капкана. Согласен мой слуга. Мы находимся в Эншпиле. И, увы, этот Эншпиль пешечный. Нам остается лишь делегировать и двигать пешки, обеспечив возможность провести одну из них до конечной линии. Думаю, полковник видит ситуацию точно так же, только с другого рубежа. Мы можем одним махом обезглавить их, мой господин. Элар Пнев, Александр Урский, Дин Эрнсон, не говоря уже про Лиса Ровневу, все не обладают таким количеством пятен. Меня даже представить не мог, что ваш план по неспешному ослаблению второй канцелярии приведет к настолько серьезным последствиям. И «Еще век назад мы бы даже подобраться к ним не смогли!» Музыкант лишь усмехнулся. «Ударить по этим смертным мы всегда успеем, старый друг. Лучше пока давай посмотрим, какие ходы сделает полковник. Так поймем, что ему известно, что нет. И если получится, сможем использовать наши свободные фигуры, чтобы занять его внимание». И одновременно с этим смахнуть с поля юного Габара. Кажется, музыкант снова улыбнулся. Признайся, старый друг, твой порыв как можно скорее избавиться от этого дитяти связан с твоей личной историей с Арором. Я не задумывался об этом, мой господин, но возможно вы, как и всегда, правы. Возможно, повторил музыкант, такой же скользкий, как и всегда. «Ступай, старый друг, ищи ключи, двигай фигуры на их места. Мы ведем в этой партии, пусть так останется до самого конца». «Да, господин герцог», — слуга поклонился и вышел за дверь, а музыкант развернул газету. Первая полоса имперского вестника, как и всегда, пестрила броским заголовком, призванным послужить галашатаем и причиной, по которой любознательный гражданин расстанется с парой Ксо, чтобы узнать последние новости страны, пребывая при этом в иллюзии того, что, прочтя пару строк, получит осведомленность, а вместе с ней возможность повлиять на что-то. Какие поверхностные заблуждения, всегда забавлявшие герцога! И прямо по центру, обрамленная тонкими линиями ровных печатных строк, на него взирала фотография его императорского величества. Павел IV в скромной строгой одежде, состоящей из черного, сшитого на кавалерийский манер костюма, Батфорд и привычной трости, необходимость которой вызвана протезом. Он стоял на трибуне что-то вещал, обращаясь к целому лесу, закрепленных на стойках микрофонов и бушующему морю столичных жителей. Долгожданное открытие подземных трамвайных линий — еще более громкое заявление императора. Наконец, после всех злоключений, которые городу пришлось пережить за последние полгода, метрополия может обрадоваться не только приходу лета, но и появлению нового способа перемещения. Перегруженные трамвайные линии вечно ломающиеся зимой трамваи уходят в прошлое, а вместе с этим горожане в самом прямом смысле спускаются под землю. Первоначальный проект должен был связать проспект восставшего царя и рыночную улицу, но за полгода бесконечных переносов публичного запуска подземных линий гильдии инженеров и каменщиков не сидели без дела, и, наконец, жители нового города смогут свободно перемещаться в центр потому что линии уже продлены до проспекта Нового Времени, где станция откроет свои двери для пассажиров уже к концу этого лета. Таким образом, подземные линии, открытые лишь парой лет позже, нежели их аналог в столице Селькада-Радане, становятся самым крупным общественным гражданским сооружением в мире». Их протяженность – 34,5 километра и 17 станций, формирующих сетку из трех перекрестных линий. Корона и компании-инвесторы обещают кратное увеличение каждые три года, а к концу десятилетия общая протяженность подземных линий должна составить больше 100 километров. У строительных экспертов и экономистов, с которыми наша редакция успела проконсультироваться, возникает сомнение, справится ли корона с новым витком индустриализации. На первый взгляд, современный проект освоения воздушного пространства, строительство новых верфи, а также транспортная реформа, охватывающая всю страну – это серьезный вызов не только для казны, но и для всей промышленности империи. Для читателей редакция спешит напомнить, что на данный момент протяженность железных дорог империи составляет немногим меньше 50 тысяч километров, а Корона планирует за ближайшие 10 лет увеличить этот показатель вдвое. Уже сейчас, насколько нам известно, достроено три крупных завода полного цикла производства тягловых машин. Возможно, если парламент справится с принятием закона о публичных слушаниях принятия бюджета империи, страна узнает, в какую стоимость ей обходится данная промышленная гонка с нашими конкурентами. Но даже сейчас по косвенным признакам можно понять, что корона работает на износ. Разумеется, вся эта работа, создающая сотни тысяч новых рабочих мест и развивающая нашу незвездную науку, а также и звездные технологии, Идет лишь на пользу обществу, но не ясны мотивы подобной поспешности. Впрочем, в высоких кругах ходят опасения, что подобные темпы индустриализации, завязанные на попытку девальвации национальной валюты для обеспечения субъективного выигрыша в интернациональном торговом сальдо, завязаны на аналогичные процессы, протекающие в братство Тазидохиана, Селькады и Кастилии. Опять же, высочайший посоль Тазидыхиана неоднократно заявлял, что темпы индустриализации, в том числе и военно-оборонного комплекса братства, не направлены на юг. «Братство» лишь опасается все более жестких заявлений со стороны Урдавана. Северяне пытаются инициировать процесс пересмотра договора, регулирующего общее пользование братства и Урдавана, соединяющий их китовой гаванью. Наша редакция напоминает, что по международному договору о морской территории от 237 года от падения Эктоса, Китовая гавань является неотъемлемой частью братства Тазидыхиана, которая за определенную плату позволяет Урдавану ей пользоваться, но запрещает размещение или присутствие военного флота». Вот только промышленный потенциал братства в несколько раз превосходит не только по объему производства то, чем обладает Урдаван, но также и в темпах развития, приближаясь к таковому, империя по некоторым пунктам и опережая. Возможно, Павел IV хочет войти в историю как первый император, который добьется технологического превосходства нашей страны над соседями. Остается лишь гадать, гадать и наблюдать за ростом биржевых цен на уголь, сталь, дизель, газ, нефть и арталайн. Это касательно подземных трамвайных линий метрополии. А теперь о, не побоюсь данной характеристики, громогласном и шокирующем заявлении императора. Далее прямая цитата. Начало от цитаты. «Для облегчения нагрузки на предприятия и дельцов На совещании с представителями гильдии было предложено перевести обязанность содержания страховых контрактов на плечи короны с обязательным отчислением взносов производств в новый предполагаемый фонд. Мною, императором Павлом IV, данный вопрос был тщательно рассмотрен, и я пришел к следующему выводу. Система, которую мы ввели 20 лет назад, начинает постепенно изживать себя. Страхование, отданное на откуп частным рукам, приводит к тому, что нашим органам исполнительной власти приходится тратить невероятные усилия на борьбу с нечистоплотностью и разного толка махинациями. Поэтому, приняв во внимание заявление уважаемых представителей гильдии, Я визирую представление парламенту о создании фонда гражданского здоровья. Со следующего финансового квартала каждое предприятие будет обязано перечислять в данный фонд определенный процент своей чистой прибыли, который будет в свою очередь рассчитан по прогрессивной шкале. Этот налог заменит необходимость предприятия заключать прямые контракты со страховыми конторами. Само данное страхование станет для граждан полностью добровольным, потому как, основываясь на средствах фонда гражданского здоровья, который будет наполняться на основе половина на половину наполовину, и на каждый экс от предприятий, корона вложит свой экс. Так вот, на средствах данного фонда будет основываться имперское индивидуальное страхование каждого гражданина нашей Родины вне зависимости от возраста и происхождения, люди и первородные. Каждой больнице и госпитале, построенных за прошедшие десятилетия на средства короны, будут открыты новые приемные отделения, что создаст запрос в не менее чем 70 тысяч новых врачей самых разных профилей, Но самое главное в том, что уже со следующего календарного года каждый гражданин империи сможет быть уверен, что корона не оставит его в беде, и его здоровье и жизнь находятся в приоритете, находятся под защитой, потому как данное медицинское страхование будет абсолютно бесплатно для граждан. Частные страховые конторы смогут привлекать клиентов на добровольной основе, так же, как и построенные ими госпитали и лечебницы. В данном ключе изменений не произойдет. Граждане смогут выбирать, что им больше по душе. Конец цитаты. Остается надеяться, что корона осознает нагрузку на казну, которую создает, хотя после экспроприации половины активов компании «Бри и Мэн» в результате, на мой взгляд, загадочной кончины Тревора Мэн, а также полного перехода имущества Энса Артарского, погибшего в том же инциденте, также в собственность короны, возникает предположение, что средства у короны найдутся и на новый виток индустриализации, с опережающими общемировые темпами и на продвижение политики социального обеспечения самых широких слоев, гражданского населения. Можно только гадать, совпадением ли оказалось, что на дирижабле, по иронии врезавшемся в башню казначейства, находился едва ли не весь цвет оппозиции. Возможно, чуть больше деталей мы узнаем на открытом слушании посмертных обвинений, почивших Тревора Мэн и Энса Артарского в государственной измене, что и позволило Короне начать процесс экспроприации их собственности. Родственники погибших надеются, что час весов правосудия склонится в их сторону, но, учитывая заявление его императорского величества, можно предположить, что у короны и черного дома имеются неопровержимые доказательства и запущенные процессы перехода собственности подозреваемых уже не становятся. В любом случае, когда Павел IV сделал данное заявление, я впервые за долгое время увидел, как несколько десятков тысяч столичных жителей Жителей, еще десять минут провожали императора непрекращающимися овациями. «Как всем нам хорошо известно, на протяжении долгих лет медицина являлась больной темой, о которой мы часто шептались в тесных компаниях друзей и знакомых. Стоит отдать должное короне за столь решительный подход к, простите мне, Коламбур лечению застарелой раны». Вот только иллюзия того, что данный процесс обойдется для граждан бесплатно, скоро пройдет. Конечная стоимость продукции обязательно включит в себя расход на новый налог. Да, корона явно пытается смягчить этот процесс изменением подхода к обязательному страхованию, но что-то мне подсказывает, что заимствованная из Конфедерации Свободных Городов прогрессивная шкала налоговой нагрузки... В результате приведет к тому, что самые успешные из предприятий встретятся с новой неожиданной нагрузкой. Чему все это приведет, мы увидим уже через несколько лет. Репортаж подготовил старший магистр экономических наук Ириозим Клочков. Примечание. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Герцог отложил в сторону газету и, сложив пальцы домиком, посмотрел за окно. Там, в саду под ласками ветра, качались бутоны синих роз. Шесть сотен лет минуло с тех пор, как мы начали войну, мерзкая кровь Аграф. Тихо, едва слышно, то ли прошипел, то ли проскрипел, то ли прорычал тот, кто выглядел как человек. — Павел, я совсем не делал на тебя ставок. Но ты сумел выбраться из фатейского капкана благодаря крови и Габар, и теперь на твоей стороне вновь кровь и Габар, так же, как и тогда у крепости Пашер. А ведь я был так близок. Забавная ирония. Что же, Павел, раз уж ты и твой мерзкий род все еще жив, и то развлекайся, пытайся, барахтайся в моей паутине, так интересней мне. «А тебе будет чем заняться перед тем, как я прерву рот царей и, наконец, закончу нашу войну. Закончу победой!» Музыкант небрежно смахнул газету на пол и, развернувшись к роялю, продолжил играть.